Десять дней казаки тащили по берегу струги, спрямляя путь. Река-то петляла изрядно. Рубили просики, несли суда на руках, как было уже и раньше, когда шли за камень. Уставали изрядно, чего уж. К вечеру уже валились с ног все, не исключая и самого атамана. И как было приятно увидеть заранее разожженные девушками костры, на которых уже варилась сытная ушица, да кипел в котлах чай из морожковых листьев, что девы нарвали по пути. Да уж, а и красавицы точно не стали. Собирали хворост, готовили, били острогами рыбу, рубили лапник для шалашей и подстилки, ставили, разбивали шатры. Уставали не меньше, чем мужики, однако виду не показывали пели, смеялись, держались бодро. «Ай да девки у нас!» — хвалили казаки. «Вот таких-то бы нам и в жены!» Так говорили, однако думали-то совсем по-другому. И все девушки то понимали прекрасно. Женить бы не такое простое дело. Да и не бывает никогда, что какая понравилась, то и подвинец. Нет. Брак дело семейное, и главные тут люди родители жениха и невесты, родница то семьям. Что же касаемо подросших детей, то их мнение никто и нигде не спрашивал. А еще частенько так случалось, что муж намного старше был, а за женой обязательно давали приданое, чем богаче, тем лучше. По приданному и честь и почет. Что же касается бывших пленниц? Да, красивые, душевные, но неизвестно какого роду, по сути-то безродные, семьям своим, если и живы кто, уже не нужны, вернувшимся из татарской неволи девкам одна в монастырь Дороженька. Ведь все знали, все догадывались, Что там с ними в плену делали, зачем брали? И кому нужна бесчестная жена, безродная бесприданница? Ну, пусть этих-то бесчестить не успели, если их же словам и верить. Но приданного-то никто не даст. Да и породниться С кем? А Бог весть. Ни с кем, наверное. Одно дело переспать, совсем другое — жениться. Возьмешь такую в жены, а потом слухи пойдут всякие. Девушки все знали прекрасно. Вот и Авраама, рыженькая, когда как-то вечером у костра кормщик Кольша Огнев с намеком завел разговор о женитьбе, прервала тут же, с гонором прячу в уголках глаз злые слезы. Вскочила, уперев руки в бока, выкрикнула — Я безродная, бесчестная, бесприданница. Ясно тебе? И нечего тут огород городить. Сказала и убежала в шатер. Упала на кошму, разревелась. Другие девчонки утешать бросились. Ну что ты, что ты, не плачь. Никому мы не нужны, знать судьба такая. Кольше огнев, парень светлобородый, видны. Честный, на распашку душой, за ночь с лица спал, осунулся, да потом целый день работал истово, словно обед исполнял самому Господу данный. А вечером, зайдя в атаманский шатер, бил челом. — Прошу, господине Иван Егорыч, не отказать, сватом быть. — О как! сватом! Вообще-то Иван ничуть не удивился. Давно чего-то подобного ждал. Улыбнулся, переглянулся с отцом Амвросием. «Сватом, говоришь? А не рано ли?» «Не рано!» — сверкнул глазами казак. «Давно и сох весь, как Аврамку свою видел. И она по мне. Так как же, Атамане?» Ты не у меня, Иван развел руками, у отца святого совета спрашивай. А, отче, что скажешь? Что же, дело благое, осанисто прогудел священник, но не своевременное. Ты, Кольша, глазищами-то не сверкай, сам смекай. В поход идем дальний, опасный. «Когда тут за свадьбу-то?» «Так это на обратном пути». «Угу». Отец России задумчиво почесал бороду. «Значит, ты о помолвке просишь?» Кормщик обрадованно улыбнулся. «Ну да, о ней. Кольцо у меня есть. Перстень, богатый из града сибирского, на всем круге готов невесте вручить». Э, нет, погрозил пальцем отче. На всем круге не надо. Зачем остальных смущать и казаков, и девок? И те, и другие завидовать начнут с неизбежностью и зависти той много чего вырасти может. Тем более, если вы так на глазах у всех. Я бы даже молвил с вызовом. Но... Святые очи, я же, она же, понимаем мы все. Еремеев погладил шрам и задумался. Ну, задал ты нам Кольша задачу. И так нехорошо, и Эдак плохо выходит. Так как же быть-то? Погоди, дай подумать. Да не маяч ты уже сядь. Возьми вон сбитню. Морошковый лист, он от всякой хвори полезен. — Только не от любовной. — Хе. — Отче святый. Атаман повернул голову к священнику. — Вот ты скажи, а помолвки-то обязательно открыто объявлять? Всем? — Ну, отец Амвросий озадаченно прищурился. — Вообще-то так и положено. На то она и помолвка. Но у нас-то случай особый, походный. Магометане вон в походах и вино пьют, и сало кушают, хотя в мирной-то жизни Аллах им все это запрещает. А ты откель про магометан ты знаешь, ухмыльнулся святой отец. Иван хмыкнул. Забыл, у меня же строгановский старший приказчик, татарин Есмак Теребеевич в друзьях. — Так он же крещеный, — резко возразил отче. — И не Исмак, а Василий в крещении-то. Крещеный, не крещеный, а о Магометанах много рассказывал. — Он, Василий-то, Теребеевич, вообще много чего знает. — Это да, мужчина умный. — Ой, — вдруг опомнился атаман. — Чего мы о нем-то? Нам же с Кольшей нужно решать. Так вот, что я говорю-то. Ничего, если мы о помолвке тайно объявим. Тайна? Отец Авросии и сам был ничуть не глупее Строгановского старшего приказчика. Прекрасно понял все, о чем сказал, а больше, о чем не сказал Атаман. Понятно все было. Называется и на елку влезть, и зад не оцарапать. И, видимо, нужно было на это пойти. Пусть хоть так. Думаю, Господь против не будет. По любви ведь у вас, а, Кольша? Конечно, по любви, святый отче. Ладно, зови свою невесту. Ну, смотрите у меня. Чтоб до свадьбы не прелюбодействовали. Ни-ни! Ах, каким счастьем светились глаза рыженька Авраамы! Как все торжественно было, пусть и кулуарно, в шатре! Священник торжественно прочел молитвы, причистил, а затем, коль огнев благоговейно надел на пальчик своей суженой золотой татарский перстень с непонятными письменами и зеленым светящимся камнем. — Ну вот, дети мои, — закончив, отец Амвросий обвел взглядом помолвенных. — Теперь вы друг с дружкой обетом связаны. Пусть чувства ваши испытания вынесут, а уж потом на обратном пути Бог даст, дойдет и до сватов. Священник повернул голову. — Так я не понял, ты согласен ли в сваты, Иван Свет Егорч, А вы, невесты-женихи, что сидите, глазами хлопаете, упрашиваете? Влюбленные разом повалились на колени. — Господине... — Да согласен, согласен, — пробурчал Еремеев. — Че уж с вами поделать-то? одначе в посаженные отцы кого-нибудь присмотрите, да и других. Впрочем, успеете. Кольша и Авраама вышли из атаманского шатра, держась за руки. Остановились невдалеке от караульного костра, отошли чуть в сторону и долго целовались, крепко и сладко. А в шатре... Укладываясь спать, вздыхал о своей судьбе атаман. Вот бы и с Насти так. Позвать шатер, кольцо на палец надеть, о сватах до да пире свадебном подумать. Нельзя. Слухи-то все равно поползут. Не без этого. Кольша — простой казак, хоть и кормщик. А он — Иван Еремеев. Атаман, за всех и за все в ответе. Нетерпение свое выказывать не пристало. Любовь — слабость. А вождь должен сильным быть, без всяких чувств, словно выкованным из стали. Только такого ратный люд уважать будет и только такому верить. Чуть расслабишься, не заметишь даже, как и уважение все пропадет, и вера. Разброд начнется, распад, не ватагу уже станет, не боевая сотня, а просто сброд. И хотелось бы, конечно, как Аврамка и Кольша, да... Атаману нельзя быть слабым, нельзя чувства свои показывать, нельзя таким, как все быть. Нельзя. Что дозволено простому воину, непозволительно командиру? Железным, стальным не быть, так хотя бы казаться. Обязательно, иначе никак. День ото дня становилось все теплее. Солнышко пригревало все жарче. В лесу, на деревьях, словно весной, набухали почки, а кое-где уже начинало пробиваться молодая листва. «Господи, это зимой-то!» Дивились те, что не были с атаманом в разведке казаки. Те же, кто был, лишь ухмылялись. Подождите, то ли еще будет, еще насмотритесь много чего. Лед на реке становился все тоньше, желтел и прямо на глазах таял. Отрываясь от припоя, уносились вниз по течению подтаявшие наздреватые льдины. А к исходу десятого дня пути вода и вовсе очистилась, хотя и казалась еще студеную. Ах, как обрадовались казаки! Ну, наконец-то! Даже и те, кто не очень-то верил, теперь убедились, что их атаман оказался прав. А ведь вроде бы обычный молодой парень. Да нет, необычный. Решительный, волевой, уверенный... Да и вообще, будто из стали. Переночевав, торжественно с молебном спустили струги, Погрузив на них артиллерию и все припасы. Отчалили. Господи, хорошо-то как! Хоть и не велики кораблики, а все же по воде плыть — Это не пешком по лесам шарахаться, Да еще на себе все припасы тащить. Освободившаяся от льда река сделалась заметно шире, привольнее. По берегам зеленел лес, сосны, ели, осины. К ним добавились и кустарники, малина, смородина, альха с вербою, плакучая, колонившаяся ветвями к самой воде ива. Малина до да черемаха зацветут скоро. Не могли надевиться, казалось бы, привычные ко всему войны. Эдак И ягод скоро дождемся. По пути ловили сетями рыбу. Плотву налима, щуку, бывало, попадались и осетры, и форель, а как-то раз вытянули совсем уж неведомое чудо-юдо. Небольшую, длиной примерно в локоть. Рыбину в передней своей части покрывала не чешуя, а костяной панцирь. Грудные же плавники Чем-то напоминали вёсла. «И что за рыба такая?» — Почесывая голову, недоумевал кормщик Кольша Огнев. «Словно ливонский рыцарь в броне». «Это панцирь у я такой, как у черепахи». Отец Амвросий честно пытался хоть что-то объяснить. Не всегда получалось. Особенно, когда на середине реки казаки заметили как взбурлила вода, да быстро ушло в глубину скользкое змеиное тело длиною сожжений в пять. — Это что же? Тоже рыба? — Скорее уж змей морской. — Речной тогда уж. — Ой, братцы! — с опаской, поглядывая в воду, воскликнул Силанть Андреев. — Может, нам пушки да тифики зарядите? Иван, услыхав его слова, улыбнулся. «Понадобится зарядим, а со змеями да драконами и пищалями сладим — что. Это же не Василиски, да не упыри, не нечисть лесная. От обычной пули дохнут». «Ой, спаси, Господи, братцы!» Вытащив сеть, вдруг загласил, отскочив в сторону Афоня-послушник. «А это-то кто еще?» «Ой, страшный какой! Зубастый!» Выловленный зверь, по мнению отца России оказался очень похож на маленького, чуть побольше локтя, скорее даже сажень каркадила, с четырьмя перепончатыми, как у тритона, лапами, длинным хвостом и вытянутой, усеянной многочисленными зубами мордой. Зверь оказался чрезвычайно подвижным и агрессивным, рассерженно бил хвостом, шипел, пытаясь выпутаться из сетки, а неосторожно приблизившемуся кормщику едва не откусил палец. — Ух ты! Ну и бес! Еле — еле-еле успев отдернуть руку, коль шепнул неведомую тварюгу ногую, сбросив обратно в реку. Не. Глубокомысленно заметил Афоня. ушицы с этакой страхолюдины не наваришь точно. — Ой, ой! — глянув на берег, вдруг загласила Авраама, до того, как и все, заинтересованно рассматривавшая сброшенного со струга беса. — Гляньте там, за Ракитою! Вот уж то было чудо! «Никогда казаки такого не видели, никогда!» По левому бережку, за ракитовым кустом, В полсотни шагов от неспешно проплывающих стругов, Не обращая ни на кого внимания, Словно выпущенная на луг корова С аппетитом пожирала свежую травку здоровенная, Сожжение в полторы, ящерица с длинным хвостом, И тупой, ноздреватой мордой. На спине ящерицы громоздился оранжевый округлый гребень, величиной с пару струга. Мощные лапы, чем-то похожие на куриные, заканчивались когтями. Ишь ты, коровища, с восхищением рассматривали казаки. Интересно, парус-то ей зачем? Неужто? По реке за место корабля плавает. Так и струк перевернуть может. Майони, обернувшись к корме, атаман позвал проводника. — Ты таких зверей видал? Отрок отрицательно качнул головой. — Не, не видал, нет. И дедушка мне про таких ничего не рассказывал. — Да. — Так ты этих уже земель не ведаешь? Не ведаю, негромко промолвил парень. Одно только знаю. Это очень, очень нехорошие земли, да. Здесь черное колдовство повсюду. Вот каркает, нехорошо усмехнулся толстоморденький молодой казак по имени Алексей Макеев, родом из тамбовских посадских людей. Каркает и каркает, пугает и то ему нехорошо, и это плохо. Как врезал бы веслищем! А ну! А ну, цыть!» — ступилась за своего юного друга Настена. «Не то сейчас, как сама двину, мало не покажется. Ага!» «Да я ведь так, просто!» Казачина сразу пошел на попятные, но в воду сплюнул со злобой и что-то себе пробурчал, Наверняка что-то не особо лесное про стека и про атаманскую зазнобу, чтоб ей пусто было. Атаманская зазноба кое-что, кстати, расслышала, потому как глухотой не страдала и слух имела острый. Расслышала, но раздувать скандал благоразумно не стала. К чему? Тем более по берегам звери такие чудесные, да и растения столь же чудесные пошли. Вроде бы и обычный папоротник, но в две сажени высотой, разлапистый, да и вообще похожий на дерево. Казаки тоже дивились. «Вот так папоротник! Такой, верно, и на дрова хорош!» «А вон малинник, как лес!» А там вон она бузина, что ли? Видал я под Могилевом бузину. Но там-то она куда как меньше будет. Ой-ой, спаси, Господи! Смотри, братцы, смотри!» Афоня показал рукой на еще одну ящерицу. Точнее, из уважения к размерам, сказать ящера размером с корову шипастого, отвратительного на вид, но вроде бы не злого, мирно сдирающего зубами кору с небольшого дубка. — Ишь, лакомится! — прокомментировал послушник. Тот — Тот-то, я смотрю, ни оленей, ни кабанов не видать. Верно, таких вот зверин испугались, да глубже в тайгу подались. — Куда только нам самим податься! — мрачно заметил Андреев. — Я про ночлег говорю. Ежели такие ящерицы будут вокруг бродить? Эти-то хоть травоядные, так ведь и хищные есть. А ну как, нападут? И выстрелить не успеешь. — Молодец, Силантий! — поощрительно покивал атаман. — Дельные мысли молвишь. И впрямь думать бы надо. Где на ночлег вставать? В таком разе хоть на стругах оставайся. Да и на стругах нехорошо. Перегнувшись через борт, отец Амвросий посмотрел в воду. Из реки-то кто хошь может вынырнуть. Змей водяной или еще какая зубастая погонь. Так что лучше уж на бережку. Нашими молитвами упасемся. Стало совсем жарко. Многие казаки давно скинули зипуны, а некоторые и рубахи. А вот девчонки так и парились в сарафанах. Снимать не смели. Это как же, в одних рубахах перед мужчинами показаться. Стыд и позор. И так-то ходили простоволосые, что вообще-то тоже для честной девушки стыдно. На ночлег остановились еще засветло. причалили к излучине, затащили носы стругов в прибрежный песок, пушки зарядили, фальконеты ближе к лесу караульных с пищальми поставили, костры лишь до сумерек жгли, потом затушили да полегли, помолясь спать. Помня о неведомых зверях, караульщики сторожа несли исправно, без понуканий, прислушивались зорко вглядываясь во тьму. Недавно прошел небольшой дождик, и с высокого приметного дуба, под кроной которого и обосновались казаки, стекали, падали в траву тяжелые прозрачные капли. Из лесу всю ночь доносились какие-то жуткие крики, рычания, писк, словно бы кто-то кого-то рвал, кто-то кем-то поужинал. Обычное дело. К берегу ни одна тварь не выползла, да и на реке никто ни за кем не гонялся, лишь на самой заре заплескала на плесе рыба. На заре казаки поднялись, чтобы с первыми лучами солнца пуститься дальше, вниз по теплой реке Ас-Ях на поиске вожделенного золотого идола. Золотой морок давно застил глаза всем, Заставляя двигаться вперед со всей возможной скоростью и отвагой. Одного лишь отцам в России, да еще, может быть, его верного послушника-Афоню как-то не особенно волновало богатство. Куда более прельщала мысль нести Слово Божие диким народам, разрушить проклятые капища, выстроить церковь, крестить дикарей. Для такого дела не жалко и жизни. Да и нет ничего худого в том, чтоб в случае чего, просто погибнуть не ради поганого злата, а во славу Господа нашего Иисуса Христа. Так рассуждал священник и мысли свои старался вложить в мозги казаков, понимая, конечно, что труд этот во многом напрасный. Напрасный, но такой нужный и угодный самому Богу. И был еще один человек, коего не прельщало золото. Впрочем, и благодати Христовой он тоже не знал. Юный язычник Маюния, поклонник северных странных богов, отрок, вызвавшийся быть проводником в незнаемой им самим земле, земле страха и ужаса древних угорских легенд. Он-то что искал? Что его тянуло? Наверное, почти то же самое, что отцам в России. Почти. А где Маюни? Когда уже собрались отчаливать, вдруг озаботилась Настя. Что-то нигде его не видать. Ты не видел Ивана?» Иногда забывалась девчонка, на людях называя господина тамана запросто Иваном. А может, и не забывалась, может, специально, как говаривали казачи, сноровку, чтоб привыкал. — Не знаю, — атаман отмахнулся, занятый своими делами. — С вечера твоего дружка не видал. — Так что же, мы без него поплывем? — упрямо не отставала дева. — Тут вот и бросим на съедение чудищем. — Думаю... Отец России услыхав разговор, подошел ближе, перекрестил обоих. — Думаю, сей юнош сам нас бросил. Сбежал. — Да не мог он сбежать! — убежденно возразила Настена. — Мою не хоть язычник, а парень честный. Надумал бы уйти, сказал бы. Да и кто его тут удерживал-то? Еремеев вдруг улыбнулся. — Вот тут ты права. — А, отче, как можно бежать оттуда, где никто никого не держит? — Да я ведь просто так выразился, — обиженно тряхнул бородою святой отец. — Образно. Ну, пусть не сбежал, пусть ушел. Так хоть и вправду сказал бы. Может, не хотел никого будить. А вдруг его схватил кто? Настена сверкнула глазищами с такой яростью и вызовом, что атаман и священник попятились. Вот ведь какие в душе девы бушевали страсти! Это из-за язычника, остеката! «Мою не мой друг!» Справившись с собой, девушка опустила глаза, взглянула из-под лобья. Все так же угрюмо, как раньше. «Может, чуть задержимся?» Ну, совсем-совсем немного. Я просто пробегусь по бережку, покричу, а?» Иван вдруг испытал нечто вроде ревности, хотя прекрасно понимал, что повода к ней, по сути-то, не имелось, и, тем не менее, поиграл желваками, но вместо суровой отповеди, мол, не дело бабе мешаться в казачьи дела, резко махнул рукой. нет, «Нет». Одна не пойдешь. Со мной. Подожди, я еще казаков кликну. Настя порывисто обняла тамана за шею и, видимо, устыдившись, вовсе не скромной деве поступка, тут же отпрянула, побежала к сходням. Я на бережку подожду. То верно, поглядев ей вслед, негромко заметил священник. Права, девка -то. Негоже людей бросать. Остяг этот, хоть и язычник, считай, наш, ватажный, хоть и негодный уже как проводник. Однако не в этом дело. Казаки своих не бросают. Верно, ты решил, атаман. Если остяк сам ушел, пусть. А если увел кто, утащил. Хоть погребем останки. «Если найдем...» — Иван Угрюма потрогал шрам. «Если найдем...» — кивнув, согласился священник. «А не найдем, так поищем, долг свой до конца исполним». Мою не ушел еще ночью, тайком, не говоря никому ни слова, даже Насте. Просто не мог, не имел права сказать. Чужие не должны были знать. Никогда. Отрок помнил рассказ матери, а той передал дед, как раз перед самой своей смертью. Просто некому больше было передавать. Мою не был еще слишком мал. Дед Реми-Утерган считался одним из самых сильных шаманов лесного народа, а сами себя они называли ханты. Его также уважали и двоюродные, а, пожалуй, и родные братья хантов, называющие себя просто «люди» — Манси. Род Итурганов, род шаманов, когда-то давно жил именно в этих местах. И где-то здесь, у этой вот приметной излучины, у старого дуба, как помнил Маюни, должна быть священная роща, а в ней... Священный камень, упавший с неба еще до начала времен. Отрок, как увидал вчера тот дуб с борта струга, так и почувствовал, как сильно заколотилось сердце. Тот был дуб, тот самый, про который рассказывал дед, других таких здесь просто не имелось. Итак, сотня шагов вдоль излучины Потом на три перелета стрелы влево. Маюни не считал вслух шаги и не боялся заблудиться. Он же вырос в лесу и в любой, даже в самой непроходимой чаще, чувствовал себя как дома. Да лес и был для него дом. Три перелета стрелы. Ну и где же? Какие тут заросли. Папоротники высотой в три человеческих роста. Толстенные лиственницы, кедры, а между ними словно ползучие змеи. Да нет, не змеи, тоже какие-то растения. Майони таких раньше никогда не видал. О, великий Номтурум! Ну где же? Где? Небо высветлило уже, олело на востоке зарею, но здесь, в чаще еще было темно хотя мою не видел все зорко. Конечно, не так, как кошка, но мог и в темноте идти. Правда, не всегда, а лишь в особых случаях. Вот как сейчас. боги! Неужели ошибся? Принял обычный дуб за тот, что был нужен. Нет, нет, не должен был. Нет! Иди за мной! Юная шаман Маюни из рода Итергын вдруг услыхал отрок. Женский приглушенный голос звучал будто бы ниоткуда, и отовсюду сразу, звучал в голове. «Здравствуй, мисс Нэ, светлая лесная дева!» Узнав голос, Остяк поклонился высокой сосне. «Ты явилась, чтоб...» — Да, я приведу тебя. На зов иди. Маюни пошел на зов, на тихий голос, и через некоторое время оказался на заросшей кустарником и густой травой поляне, посередине которой возвышался огромный, почти в половину елей камень, священный камень лесных людей. «Спасибо тебе, мисс Нэ». Лесная дева ничего не ответила, давно исчезла. А может, и не было ее? Показалось все? Пусть так. Пусть показалось. Но камень-то вот... Отвязав от пояса бубен, отрок стащил через голову рубаху из оленьей шкуры и острым ножом сделал надрез на правом плече. О, священный камень! Не сам собой упал с неба. Его сбросили, и мою непрекрасно знал кто, как знал его дед и дед деда и дальше до начала времен. Ох, он, Торум, великое Божество битвы, прости за то, что беспокою тебя. Вот моя кровь, тебе, великий, я прошу совета, не отказывай, дай. Умма, умма, ум. Юный шаман нарочно говорил очень быстро, без всяких пауз: Никак нельзя было отрывать у грозного бога войны его драгоценное время. Надоедать. «Белые люди идут на север, в черные земли колдунов. Что делать мне? Идти с ними или...» С высокой сосны упала на камень шишка, отскочила, ударив Майони в лоб. «Я понял!» Узкое лицо подростка озарилось самой благодарной улыбкой, а глаза закатились. «Я верил, о Хонторум!» что ты дашь мне знак. С твоего благословения я буду стараться. Я знаю, сколь сильно злобное колдовство сиртя, но я буду. И еще знаю, сейчас колдуны владеют землей злого солнца, но захотят владеть всей землей от моря и до моря, и ведь могут овладеть. А могут и погасить обычные наши солнце и оставить лишь только свое. О, тогда все народы, что останутся в живых, станут им подвластны! Майони вдруг очнулся, потряс головой и с легким недумением спросил: О, грозный Хонтурум! Не ты ли говорил сейчас моими губами? Мои губы, твои губы, мой род. «Твой род! Так было?» «Не хочешь, не отвечай, и прости меня за назойливость. Я знаю, что должен поскорее уйти. Уйду, уйду. Вот прямо сейчас!» Размазав по груди кровь, юный шаман пал ниц, простирая руки к камню, священному камню бога войны Хонт-Торума. «Если бы был другой камень или какая-нибудь священная роща, принадлежащая нур или каким прочим богам, Маюни, несомненно, спросил бы совета там, не прибегая к помощи кровавого божества воинов. Увы, камень бога войны оказался последним священным местом на пути туда, откуда юный шаман почти не надеялся вернуться живым. Но он теперь знал, что делать. Почти знал. Для начала помогать русским, а там, а там и самому надеяться на помощь богов. Теперь можно было надеяться, ведь к нему, юному шаману древнего рода Итыргын, нынче снизошел сам Хонд Торум. Подходя к берегу, Маюни еще издали услыхал громкие крики и резко прибавил шагу. Похоже, искали его. Надо же, искали. А ведь он больше не нужен казакам, как проводник. Не нужен, да. Тогда почему же? Ладно. Пора бы и откликнуться. Вон как раз идет кто-то... Ломится кустами, словно нагоня олень. Нет, не к этому губастому. Тот лесной народ за людей не считает. Лучше бы... Ага. С искренней улыбкой отрок вышел из зарослей на звериную тропу. Здравствуй, сестрица Настя. Майони, Девушка радостно схватила подростка за плечи. «Где же ты был-то, а? А мы тебя ищем повсюду!» Отрок тряхнул головой. «И долго ищете?» «Да нет, только начали. А я вот он. Чего меня искать?» «Так мы бы уплыли? Нагнал бы? Я же лесной человек, да!» «Карасев, дрост. Счастливо избегнувший утопления и лютой смерти в кольцах речного змея, ночь провел на ветке кривой сосны, привязавшись к смолистому стволу поясом. А что, если и на земле такие же змеищи ползали, как и та, что в воде? От страха дрозд пол ночи трясся, стучал зубами и забылся лишь к утру. А утром, Проснулся от того, что дерево сильно трясло. Прогоняя остатки сна, казачина потряс головою, пощурился от первых лучей восходящего солнышка, глянул вниз и едва не околел от страха. Внизу, прямо под ветками, жрала древесную кору страшенная рогатая ящерица размером с амбар, щешуйчатый серовато-зеленые, как у давешней речной змеи кожей, длинными, увенчанными грозными шипами-хвостищем и приплюснутой головой с панцирем, похожим на свейский шлем. Страхолюдина что-то лениво молотила огромными челюстями, а потом подняла морду и громко, словно недойная корова, замычала. От сих мерзких звуков дрозд едва не свалился прямо чудовище на рога. Дернулся, ухватился покрепче за ствол, да принялся истово молиться, прося заступа у Господа и всех святых, которых помнил. Огромная ящерица беглого казака заметила, посмотрела, как показалось испуганному Карасеву грозно, и, плотоядно облизнувшись, Ткнула сосну рогатой башкою. Дерево задрожало, а дрост, дабы не дожидаться верной гибели, спустился на пару веток вниз с другой стороны от чудища, да улучив момент, спрыгнул и бросился бежать со всех ног, не видя того, как вдруг появившийся в небе зубастый дракон с кожистыми крыльями, завидев бегущего казака, резко спланировал вниз и Нет, не изрыгало адское пламя. Просто налетел, схватил бегущего дрозда когтями, да поднял в небо, словно орел-стервятник овцу. Замахал нелепыми, словно у мыши, крыльями, размахом соженив две, да и понес схваченного бедолагу Карасева бог весть куда. Скорее всего, в свое гнездовье». Напищу жадным до да свежего мяса птенцам, таким же зубастым драконом.